Почву покрывал толстый слой серой пыли. Руины зданий напоминали о том, что раньше на этом плато был процветающий город. Профессор Давид Уэллс в оранжевом защитном каменезоне спустился по веревочной лестнице с военного вертолета. Земля оплавилась и теперь напоминала блестящий каток. Несмотря на воздушный фильтр, ученый чувствовал, Отвратительный смрад, в котором смешивалась войн горелой пластмассы и обуглившейся плоти. Его тошнило, но выплескивать содержимое желудка в шлем было бы сродни самоубийству. Презрев радиоактивность, на кладбище под открытым небом слетались вороны и мухи. Военные волонтеры из организации «Больше жизни» Все в оранжевых скафандрах на фоне серого пейзажа выглядели инопланетянами. Гипатия Ким выразила жгучее желание пойти вместе с Давидом. Теперь, натянув на себя защитный комбинезон, она тоже шла по заваленной трупами земле. Все ворошили оплавленные камни и металл, пытаясь отыскать в этом хаосе хоть кого-то подающего признаки жизни. В распоряжении спасателей были мощные фонари и датчики тепла. Над головами сновали беспилотники, сканируя поверхность и снимая происходящее на камеры. Обуглившиеся тела застыли в позах, в каких их застиг взрыв. Они неуловимо напоминали римлян, погребенных под лавой во время Извержение везувия. Некоторые еще шевелились, но смерть подобралась к ним так близко, что спасатели даже не осмеливались притронуться, из страха увидеть, как от прикосновения тела рассыплются в прах. Шедший сзади солдат из жалости добивал несчастных. Медицинские работники из организации «Больше жизни. Извлекли из-под завалов несколько подрагивающих тел, отнесенных к категории потенциально живых. Стены и бронированные двери сыграли для них роль щита. Вспоминая свой последний визит, Давид Уэллс искал королевский дворец. Среди обуглившихся бетонных цветов, которые совсем недавно были современными, Высокотехнологичными зданиями ему удалось найти дом-лотос, а затем и кабинет, где имела обыкновение работать королева. Почти повсюду лежали обугленные тела. Он стал осматривать их в свете фонаря, луч которого с трудом пробивался сквозь густой дым. «М109 меня ждала». Она обязательно должна быть где-то здесь. К нему подошла гепатия, неся на руках тело, которое ученый тут же узнал. «Я нашла ее, буквально впечатанной в стену», — сказала кореянка свой защитную маску. Королева не подавала признаков жизни. Они вызвали военный вертолет, который незамедлительно доставил всех троих на борт военного корабля. Срочно прибывший Жерар Сальдмен исследовал скрюченное тельца с помощью каких-то измерительных приборов. «Сердце еще бьется», — констатировал он. Давид облегченно вздохнул. «У нее есть травмы от удара и ожогов, но МЧ, как принято считать, могут переносить более высокий уровень радиации, чем обычные люди, стойкости им не занимать». Однако лицо Сальдмена за плексиглазовой маской все же выражало крайнюю озабоченность. Даже если королева по природе своей обладает большей сопротивляемостью, даже если она в некоторой степени мутант, даже если в груди у нее бьется искусственное сердце, надо учесть, что она дама преклонного возраста, которая к тому же пережила ужасное потрясение. «Единственное, о чем я прошу вас, доктор Сальдмен, это спасти ей жизнь», — настойчиво попросил Давид Уэлс. «Эта женщина подобна Фениксу. Она обязательно возродится из пепла». На лице Сальдмена отразилось сомнение, он взял королеву на руки и бережно уложил на каталку в виде яйца, будто хотел вновь превратить ее в ребенка и попрактиковать на ней свое искусство возвращения к жизни. Давид Уэллс злился на себя, что не смог предотвратить катастрофу. Неожиданно на него нахлынул приступ ненависти к военным из лагеря Инь, которые оказались способны на такую низость. Его затопила волна эмоций, главными из которых были ярость и тоска.